Глава 18 Первым выехал рослый и статный рыцарь в блестящих, как солнце, доспехах, красивый и щеголеватый. Он так прекрасно управлял конем, заставляя подниматься на дыбы и так на задних ногах пятиться, поворачиваться, перебирать передними в воздухе, что среди зрителей вызвало бурю восторгов. «Я сказал псу, сиди и жди». «Не с места, понял?» Он вяло шевельнул хвостом, глаза не отрывались от арены. Мне показалось, что пес в таком же азарте, как и вся эта чернь, заполнившая стадион. В смысле, холмы и террасы. Всадник на поле, наконец, прекратил фанфаронить. Маршал подал знак, герольды протрубили, и мы ринулись навстречу друг другу. Я не стал рисковать, направил копье в середину щита противника. Кони с грохотом копыт неслись навстречу. Южанин только нацелил копье в мой щит, я укрепился в седле, напрягся. Страшный удар! Меня приподняло в седле, грохот удалился, а зайчик, резко сбрасывая скорость, привычно развернулся под крики зрителей. Мой противник, трижды перекувыркнувшись на земле, легко вскочил на ноги, поймал испуганную лошадь и сам отвел ее на мою сторону. — Сэр! — сказал он с пылким оживлением. — Прекрасный удар! Меня редко заставляют покинуть седло, но никто еще не проделывал это с такой легкостью и с первой же попытки. Это ваш конь! Как и доспехи, что пока что на мне. Вы вольны оставить их себе или назначить за них выкуп. Я принимаю ваше великодушное предложение, ответил я. С моей стороны будет недостаточно учтивы не ответить так же галантно, что не минус сделать со всей возможной и учтивостью. У вас прекрасные кони, прекрасные доспехи, но они вам еще понадобятся когда грянет Макклессе. Так что с превеликим удовольствием возвращаю их вам без всякого выкупа. Надеюсь, мы еще встретимся там и получим немалое удовольствие от рыцарской игры». Он поклонился, глаза смеялись. «Хотелось бы в это верить, сэр. Спасибо за щедрый дар, достойный самого герцога. Но вам придется очень постараться добраться до Мклесса, ибо схватки с вами ждут еще четверо рыцарей из герцогства благородного Валенштейна, а я в отряде, признаюсь, самый слабый из турнирных бойцов. «Кто слаб на турнире?» — ответил я неуклюжий комплимент. «Тот обычно блистает на поле битвы. И наоборот. Глаза рыцаря заблестели». Я сообразил, что плеснул масло на самое чувствительное место. Он гордо выпрямился и сказал с чувством, «Спасибо, сэр! Вы — наш противник, но все же не могу не пожелать вам победы!» Я целютовал полусерьезно, полушутливо, развернул коня и выехал на место старта. На той стороне поля появился, как будто из полосы серого тумана, рыцарь в легких доспехах, «На красивом тонконогом коне, больше пригодном для скоростных скачек. Левая сторона прикрыта треугольным гербом с изображением вздыбленного льва. Забрало поднято, но лицо я рассмотреть не успел. Прозвучал первый сигнал. Всадник опустил забрало, а по второму пришпорил коня и ринулся мне навстречу. В какой-то миг он даже застал меня врасплох». Его тонконогий конь сголопо успел перейти в карьер, наращивая хозяину силу удара, а я чуть замешкался. Однако мой зайчик все понял и метнулся навстречу с такой скоростью, что меня едва не опрокинуло на круп. Мое копье только начало опускаться. Впереди и чуть сбоку налетает грохочущий копытами кентавр с выставленным для удара жалом. Я инстинктивно откинулся назад. По шлему звонку ударило. Одновременно руку сильно тряхнуло. Я не оглядывался, пока зайчик не достиг противоположного края. На поле уже выбежали слуги и оруженосцы. Я опустил коня обратно и с облегчением смотрел, как сбитого подняли и повели, придерживая за плечи. Он бросил на меня странный взгляд, в котором больше изумления, чем страха или боли. Зайчик развернулся. Я снова упер копье в выемку в седле. Нехорошее чувство не оставляло. Что-то недоброе, как в том, что рыцарь словно бы вышел из облака нечистого пара, так и в его изумлении. Он явно ожидал чего-то иного. Конечно, все надеются выйти победителями, но этот как будто был уверен с самого начала, что я либо вовсе его не увижу, либо обязательно промахнусь. Маршал взмахнул рукой, Герольд протрубил и опустил коня навстречу третьему противнику. Запоздало ощутил, что надо бы чуть отдохнуть. Это зайчик у меня железный, а я после этих схваток почти толстовец. Но поздно. Навстречу несется опытный боец. Чувствую седалищным нервом, напрягся, задержал дыхание. Грохот. Ляск меня тряхнуло, но в седле удержался. Пронесся мимо орущих трибун к дальнему краю, повернулся и выдохнул с разочарованием. Мой противник разворачивается точно так же и уже опускает копье. На обоих холмах рукоплещут, орут, подбрасывают в воздух головные уборы. Мы сшиблись еще раз. Я едва удержался в седле. Однако у южанина лопнула подпруга. Он отчаянно хватался за конскую гриву, но седло съехало под брюхо, и он вынужденно покинул поле под сочувствующие крики. Когда я вернулся на свой край, там уже ждал сэр Смит. На скуле садина бровь разбита, под глазом громадный кровоподтек, но заговорил ликующе. «Сэр Ричард, вы деретесь просто великолепно!» таких противников. А какие кони, какие доспехи? Я просто не представляю, что у них за оружейники, что делают такие доспехи. Я простонал замученно. И что в этих турнирах хорошего? Я ни за что человека вдарил, и они на меня кидаются, как будто корову украл. Укрепитесь духом, сэр Ричард, воскликнул он патетически. У вас осталось всего два противника. «Еще два?» «Только два», — заверил он. «Правда, это сэр Блэкгард и сам герцог Валенштейн». «Вот уж не думал, что старый лев выйдет на арену. Видно, здорово вы его разозлили. Даже разъярили гибелью его воспитанника, маркграфа Зингерлефта фон Браун де Хельге». «Хреновый из него воспитатель», — буркнул я. «Избаловал любимца». «Вы знаете?» «Вижу», — огрызнулся я. «Потакал во всем, вот и вырастил свинтуса. Он оглянулся на арену, охнул. Глаза его округлились, а челюсть отвисла. Спросил торопливо. «Может быть, откажетесь от поединка?» На мир опустилась странная тишина. Я оглянулся на арену. Сердце заныло в недобром Предчувствие. На той стороне поля высится, на громадном коне, больше похожем на носорога, настоящая башня из сверкающей стали. Зрители затихли в страхе и благоговении. Я ощутил, как затряслись не только колени, но и голосовые связки. Сглотнул, но не промолвил ни слова, чтобы не заблеть, как испуганный ягненок. «Правильно», — сказал сэр Смит с облегчением. «Я знал, что вы не откажетесь. Лучше пасть в бою или на турнире, чем жить долго и вроде бы счастливо, но так и не испытать яростных схваток. Не на жизнь, а на смерть». Я хотел сказать, что это же турнир, а не кровавая бойня, затеянная миротворцами во имя демократии. «На турнирах нельзя биться насмерть. Запрещено, но посмотрел на ликующего рыцаря, вздохнул и сказал только. «Сперва проверю подпругу. За время схваток могла ослабнуть». «У вас же двойные ремни!» — сказал сэр Смит с почтением. «Вы хорошо подготовились, сэр!» «Как смог!» — буркнул я. Не стал говорить, что не очень-то доверяя ремням между ними... Проложил еще и стальную проволоку, а затягивал под животом зайчика чуть ли не домкратом. Моему безрогому единорогу, а если по ученому арбагасту, ни почем, а мне добавочная страховка. Увы, ремни даже не ослабели. Я вздохнул и взобрался в седло. Сэр Смит схватил зайчика под узцы и повел к выходу, демонстрируя мой высокий статус, которому служат такие доблестные рыцари, как благородный и уже снискавший славу отважного бойца сэр Смит. Всадник и конь ждали молча, пугающие в жуткой неподвижности, словно неживые. «Даже копье, выставленное в мою сторону, не покачивается» будто вся скульптура отлита из одного металлического слитка. Я лихорадочно соображал, что же делать. Это чудовище выбьет меня из седла, как теннисный мячик, а мое копье наверняка разлетится вдрызг, даром что из балийского ясеня. Надо все-таки отказаться. Но здесь этот дурацкий принцип, что победителю достаются как доспехи проигравшего, так и конь. Маршал взмахнул. Герольд протрубил. Массивная гора двинулась мне навстречу. Чудовищный конь с каждым скоком набирает скорость. Весь покрыт стальной броней. Такой махине для разбега понадобится полоса не меньше, чем для авиалайнера. Зайчик всхрапнул. Глаза загорелись красным огнем. Нагнул голову и пошел вперед все ускоряющимися прыжками. Я с усилием держал копье, нацелился в огромный щит, он же размером и толщиной с дверь банковского хранилища. Не промахнусь, да и в голову не промахнулся бы. Там такой пивной котел, смотреть страшно. Копье черного всадника ударило в мой щит. Я держал его нарочито чуть наискось, а за секунду до удара резко сдвинулся в сторону. Меня развернуло едва не перекрутив, в поясе. Железная гора прогрохотала мимо, а мы пронеслись на чужую половину поля. Я жадно переводил дыхание и уверял трясущееся сердце, что жив, что уцелел. Далеко за спиной был треск, шум, испуганные крики. Черный всадник не сумел быстро погасить скорость. Конь уже замедлил бег, но все же врезался в бревенчатую ограду. Разнес ее в щепы, Там развернулся и шагом пошел к отмеченному месту для старта. Замершие было зрители ликующе заорали. Всем нравится, когда кто-то что-то ломает. И чем больше разбитых вещей, тем интереснее. Всадник чуть наклонил голову и рассматривал меня изучающе. Я с лихорадочно бьющимся сердцем пытался сообразить. Какой же трюк выкинуть на этот раз? «Вряд ли он попадется дважды на один и тот же прием!» «Пропела труба! Металлическая гора двинулась в мою сторону!» «Загрохотали копыта чудовищного коня!» «Зайчик! — шепнул я! — «Все зависит от тебя!» Мы с такой скоростью неслись один другому навстречу, что зрители затихли и перестали двигаться. «Мне показалось, что будет лобовой удар!» Наши копья в последние секунды корректировали движение. Я все-таки успел перенацелиться, затем сотрясающий удар, пронзила острая боль. Перед глазами синее небо, я в страхе, подумал, что уже на земле. Однако шум и крики быстро сдвигаются. Значит, всего лишь отшвырнула на конский круп. «Не сломан ли позвоночник?» С огромным трудом выровнялся, ощутил, что копье все еще в моей руке, а зайчик переходит на шаг перед замершими оруженосцами и слугами. Мы развернулись. Сердце ёкнуло. Рыцарь как раз достиг края поля, повернул коня. В его руке обломок копья. Он отшвырнул небрежно. Ему тут же подали другое. Он ловко ухватил и приготовился к новой схватке. Маршал взмахнул рукой. К нему подбежал Герольд, маршал что-то объяснил, и Герольд прокричал. «Ввиду потери копья сэром Блэкгартом, победа присуждена сэру Ричарду Длинные Руки». По обе стороны поля поднялся шум. Многие орали и протестовали. Плепсу жаждется крови. Победы по очкам не так интересны». Черный рыцарь вскинул кулак и что-то проревел таким гулким страшным голосом, что и туч ответила глухим рычанием. К нему подбежали герольды, даже один из маршалов вышел на поле. Долго объяснял, разговаривал. Наконец разъяренный рыцарь медленно поехал через всю арену навстречу мне. Мы встретились взглядами, он прорычал. «Берегитесь, сэр, впереди Мклессы». Спасибо, ответил я любезно. В свою очередь советую запастись хорошим копьем. Он сказал угрожающе: Там потери копья ничего не значит, а так ли вы хороши в схватке на мечах, топорах. Я сказал уже бодрее: Воевать языком не мечом. Здесь я всегда круче. Перед мклессе загляните к священнику, пусть отпустит вам грехи, и советую хорошо позавтракать. Он озадаченно нахмурился. «А завтрак причем «В аду не кормят», — объяснил я. Пока он угрожающе двигал нижней челюстью, похожей на бульдозерный ковш, я красиво выпрямился, не показывая, что спина вот-вот переломится. Зайчик так же элегантно понес меня по кругу, грациозно выбрасывая ноги и кокетливо потряхивая гривой. Зрители, подбадривающие орали, свистели и жестами показывали, что все круто, клево и что я надрал всем задницу. Сэр Смит буквально подпрыгивал в ожидании. «Сэр Ричард!» — воскликнул он. «Сэр Ричард! Это же сам непобедимый Блэкгард! Вы хоть знаете?» «Теперь уже победимый», — сообщил я новость. «Ну что, на сегодня все?» Он покачал головой. «Остался герцог». По мне прошел нехороший холодок. Герцог, как бы молодые рыцари не считали его стариком, на самом деле еще крепок, как старый дуб крепче молодых. Он как кованное железо среди сырых слитков а если учесть, что на его счету турнирных схваток не с а меня считает не просто противником, а убийцей его сына, то из кожи вон вылезет, постарается, чтобы меня вынесли ногами вперед. — Хорошо, — ответил я, — постараюсь не разочаровать.